В главо 70е прибытие 2049. Несмотря на то, что он активировал своё духовное зрение, надеясь понаблюдать за утончённой милой леди, желание Клена не осуждено было сбыться. Обзор загораживали проходящие мимо коричневые фигуры. Между тем, пассажиры со остановки сели в карету, дверь закрылась, и карета медленно поехала вперёд. 20 или 30 человек в карете стояли близко друг к другу. Их энергетические поля перекрывались и перемешивались. А в глазах Клейна это было подобно цветовому взрыву, помешавшему различить детали. Он тихо покачал головой и поднял палец, чтобы дотронуться до главы и активировать духовное зрение. Для него это была просто помощь, которую он мог бы оказать случайному прохожему. Однако Пернье постил возможность, а ситуация была не слишком ясной, и нет никакого смысла принимать сердце близко к сердцу и откладывать собственные дела. Освещаемый лунным светом Клейн отправился домой, на всё ещё оживлённую улицу Нарцисса. Дома он увидел Милиссу, сидящую за обеденным столом. Девушка делала домашнее задание под ярким светом газовой лампы. Она прикусила кончик пера её ручки и нахмурилась, задумавшись. Где Бенсон? обедино спросил Клейн. А? Милисса подняла голову, поначалу она не могла понять, о чём её спрашивают, но вскоро ответила: Он сказал, что обошёл несколько районов и сильно вспотел, а сейчас принимает расслабляющую ванну. Хорошо, колену усмехнулся. Внезапно он понял, что на мелиссе было платье, которого он никогда не видел. Бежевое платье с мелкими кружевами на воротнике. Помимо этого платье было простым, подходящим для повседневного ношения, и оно подчёркивало молодость её 16 или 17-летнего. Новое платье? с улыбкой спросил Клейн. Это была покупка, на которой настаивали он и Бенсон. Мелисса ответила утвердительно. Я только что забрала его у миссис Рошель и подумала, что поскольку мне всё равно придётся его стирать, я могла бы сначала примерить это платье. Коли ничего не понял, услышав такой ответ. Миссис Рошель? Разве это не наша бывшая соседка? Мелисса тихо внула и со всей серьёзностью объяснила. Миссис Рошель на самом деле швея, но ей не повезло. У неё не было выбора, кроме как шить ей одежду для других у себя дома. Она ведёт довольно тяжёлую жизнь, и я знала, что она очень искусно, а цена, которую она назначила, меньше, чем в лавке готового платья. Кроме того, оно подходит мне по фигуре. Поэтому я заказала у неё ещё и новую юбку. Платье стоило всего 9 с 5 пенсов и было готово уже через несколько дней. А в универмаге Херода, похоже, стоило бы 3 с половиной фунта. Какая скромная девушка. Сестрёнка, я знаю, что по крайней мере наполовину твоя покупка вызвала жалость к миссис Рошель. Клэнни упрекал Мелиссу за то, что она сама всё решила, вместо этого он улыбко сказал: "Когда ты ходила в Харадс, универмаг находился на Хоул-стрит, неподалёку от годотельного клуба. Это было место, где совершал покупки средний класс". Мелисса на мгновение потеряла дар речи, ей потребовалось довольно много времени прежде, чем она сказала: "Это вся Селена и Изабелла". Они настаивали на том, чтобы я пошла с ними. На самом деле, ну, мне больше нравятся механизмы. Мне нравятся места с паром и техникой. Да. Это очень хорошо, когда девушка время от времени ходит по магазинам. Калин рассмеялся, утешая свою сестру. Поболтав с ней ещё немного, он быстро поднялся на второй этаж, надеясь смыть отвратительную смесь запахов бара. Как раз когда он уже собирался зайти в свою спальню, чтобы переодеться, Внезапно услышал звуки, исходящие из ванной комнаты рядом с балконом. Спустя несколько секунд оттуда, вытирая волосы, вышел Бенсон. "Ну как? Ты сделал комплимент новому платью Милиссы?" Он бросил взгляд на Клейн и спросил с улыбкой. "Наверное, я забыл. Я просто спросил, где она его заказала." Задумавшись на мгновение, ответил Клейн. Бенсон тут же хмыкнул и покачал головой. "Как неприлично со старне старшего брата. Когда Милисса получила платье, Ей стоило большого труда её снять. Быстро приготовив и помыв посуду, она сразу же надела платье и теперь отказывается его снимать. Разве она не собиралась надеть его после душа? При этом она может постирать и накрахмалить одежду. Кален подсознательно твёрдо объяснение, которое дала Мелисса. Бенсон вздохнул. Последние несколько дней были довольно трудными. Она долгое время была занята на кухне, поэтому я подумал, что Мелисса почувствует себя лучше, выполнив домашнюю работу после душа. Правильно. Калин понял ситуацию и улыбнулся своему брату. Так вот, что ты за человек, милисц. Нет ничего плохого в том, что девушка заботится о своей внешности. Нет необходимости искать для этого оправдания. Уголки его губ изогнулись, и он мягко покачал головой, прежде чем выйти в спальню. Принимая душ, Клин услышал стук внизу. Я сразу задумался: разве рабочий, отвечающий за сбор денег по газовому счётчику, приезжает не раз в 2 недели? Элетамис из шёл от соседнего дома. Не может быть. Говорят, что эта женщина строго соблюдает этикет среднего класса. Она не будет наносить визиты в неподходящее время. Всё ещё не домывая, Кален быстро вытерся, надев старую, но удобную рубашку и брюки. Он спустился по лестнице. Он осмотрелся, но не заметил посторонних, а потом спросил: "Кто-то приходил?" Бьенсон, который читал газету, с улыбкой сказал: "Это был Буч Маунт Батон". Один из полицейских, отвечающих за улицу Железного Креста, он спросил, встречали ли мы 18-летнего или 19-летнего мальчика с круглым лицом. Ха, он даже показал нам его набросок. К сожалению, никто из нас его не видел, иначе мы бы получили награду. Как насчёт тебя? Нет. Калин в общих чертах понял, что происходит. Подстрекатель трил успешно сбежал из бара Злого Дракона в Гавани, поскольку это место находилось неподалёку от улицы Железного Креста и улицы Нарцисса. Полиция решила опросить жителей этого района. На основании этого можно предположить, что операция по поимке подстрекателя полностью провалилась. Колен не заморачивался этой ситуацией, ему ещё предстояло улучшить свою боевую подготовку, и его стрелковые навыки были не слишком хороши, поэтому ему нечего было и думать, чтобы сражаться с террористом. В ту ночь ему плохо спалось, он продолжал беспокоиться, что подстрекатель проникнет в их дом, чтобы спрятаться, что приведёт к очередной бойне. Шести на улице Нарциссов всю ночь было тихо. Когда лучи утреннего солнца рассеяли туман, отдохнувший Клен переоделся в костюм, надел цилиндр, взял трость и отправился на улицу Золоутленд. Войдя в приёмную, он поздоровался с Разанной. "Доброе утро, Клен", радостно ответила Разанна. Она понизила голос и сказала: "Я слышала, что масштабная операция, проводимая прошлой ночью, провалилась. Операция по захвату подстрекателя Триса?" Заинтересованно спросил Клейн. Именно, Разанно тяжело кивнула. Она бросила взгляд на перегородку и сказала: "Видимо, информатору полномочных карателей обнаружил подстрекателя в гавани. Они планировали дождаться прибытия посторонних и других отрядов специального назначения, чтобы провести операцию как можно быстрее и не потревожить обывателей. К сожалению, подстрекатель оказался очень внимательным. Он вырвался из окружения, когда заметил, что что-то не так, и в результате успешно сбежал". "В такие моменты им нужен подустороненный со способностями к поиску, такой как я", пошутил Клейн. Тогда не было недостатка в песковиках. Внезапно прозвучал голос Дана Смита. Разана резко повернула голову и увидела капитана, одетого в чёрную ветровку, который смотрел прямо на неё своими глубокими серыми глазами, прислонившись к краю перегородки. Она поспешно подняла руки, чтобы прикрыть рот. Затем девушка непрерывно начала качать головой, чтон выражая свою невиновность. Дэн перевёл взгляд на Клейна и, подумав, сказал: "Вобще сложности там было шесть подстороний от полномачных карателей, механизма коллективного разума и нас, ночных ястребов. Мы отследили раненого Триса на Днежной улице Железного креста. Мы нашли его лёжку, но на этом наши успехи закончились. Ничего не работало, будь то методы подстороний или обычные расспросы". Оно исчезло, словно растворился в воздухе. Вам нужна моя помощь с гаданиям, вопросительно спросил Клейн. Данн мягко покачал головой. У механизма коллективного разума был Жрец Штайн. Оно по тем такой же старый, как и Старенил. Я даже подозреваю, что он уже в восьмой последовательности. Я просто не знаю, как называется соответствующее зелье. Наследие Ордена Теософии по сей день должно содержать что-то особенное, утешил его Клейн. Астата Кутра он, как и обычно, продолжал изучать мистику, читал исторические манускрипты и документы, а также практиковал различные техники. С приближением обеда Клейн начал отвлекаться. Ещё несколько минут спустя он отложил документы, услышав призыв своего желудка. В этот момент в офис вошёл Дэн Смит. Басовитым и приятным голосом он сказал: "Клейн, следуй за мной к воротам Ханисс. Пришёл запечатанный артефакт 2049." Последующие действия могут потребовать твоего восприятия. Хорошо, ответил Клинстовая. Его мысли пришли в беспорядок. Он представлял себе, как будет выглядеть запечатанный артефакт и будет ли эта операция опасной. Находясь в довольно напряжённом состоянии, он последовал за Дэнном вниз по лестнице. На перекрёстке, пройдя прямо, Дэн внезапно остановился и, повернув голову, строго сказал: "Повторяй все мои движения. Продолжай делать это и не останавливайся. Помни, Не останавливайся. Это для твоей же безопасности. Во время разговора Дэн согнул руку и протянул её вперёд. После этого он тут же повторил это движение. Колейн в замешательстве посмотрел на капитана. Внезапно просветлённый, он спросил: "Это связано с уникальностью запечатённого артефакта?" "Да", Дэн кивнул, с очень серьёзным выражением лица. "Повторение действия позволит нам немедленно выяснить, не попал ли ты под его контроль. Перестраховка никогда не повредит". Хорошо. Больше кленника лебался и начал повторять движения капитана. Если у тебя заболит рука, используй другую. Добавил Данн. Запечатлённый артефакт 2049, конечно, странный. И какое значение имеет это движение? Всё это кажется очень опасным. Мысли промелькнули в голове Клейна, и он торжественно посмотрел на капитана. Хорошо. У него было слишком много вопросов, но поскольку ворота ханя сбалё уже рядом, У него не было выбора, кроме как придержать их при себе. Кроме того, с моим уровнем допуска я, вероятно, всё равно не узнаю деталей, и я могу делать только то, что мне приказывают. Калейн вздохнула, следуя за капитаном Даном в комнату хранителей за ворота Механис.